брать ест в Россию ни словом. Сабакин высовывается из окна, нет почтальона и ждать его напрасно. С утра въезжает в город повозки, таратайки с зеленью. На улице чуть пошире, ветер качает жестяные pantalоны. Часто проходит мимо них Сабакин читает вывеску Королевский pantalонник. В этом городе ложаться рано. В этом городе живут тихо носят клетчатые плащи, обшитые мехом, сумки, пёстрые чулки. В этом городе мужчины ходят в юбках, то есть совсем без штанов. Но королевский панталонник вывесил штаны как знамя. Англия переделывает Шотландию. Она отнимает у неё суды, старые обычаи. Предводители горных родов перенимают обычаи английских лордов, надевают штаны и присваивает себе обширную землю. Быстро Англия переодевает и раздевает Шотландию. В окрестностях города с гор бегут быстрые речки, на речках стоят заводы. Крутятся колёса, бьют молоты, переделывают Шотландию. В комнате много книг, крохотный токарный станок часовщика, без этого не проживёшь. Зарабатывает Сабакин подчинкой. Едино стены комнаты висят часы. Ещё в комнате книги, бумага, перья, аспидные доска для вычислений и бердная кровать. На кровати постелено овчинное одеяло. Одеяло уже протёрлось. Сабакин у ситчу, сидит над книгами, сидит у станка. Пол у станка и стёрт, как старая овчина. В окна далеко залив Он не широкий, но оттуда приходит ветер, ветер с русской стороны. Утро краснеет восток. Собакин открыл окно и брейтся перед стеклом рамы, зеркала у него нет. Он бреет мощей свою поседевшую бороду, вода холодная. Брейт и смотрит вниз. Красив Эдинбург, но сдавлена в нём народ, как сдавлены королевские селёдки в дубовом бочонке. Добрые селёдки идут отсюда, клеймят бачонки и чиновники королевским гербом, и потому что атландские селёдки называются королевскими. Надоели сельди и овсяный хлеб. Сабакин побрился вычерчичательно бритву, посмотрел вниз. По узкой улице идёт угольщик с большим мешком. Сверху угольщик кажется мальчиком, а походка его знакомая какая-то, шагает он широко, но «Не по здешнему». Собакин уложил бритву и сел переводить. Он переводил книгу славного шотландца Адама Смита, здешнего уроженца, человека высокой учености. Впрочем, господин Смит ушел от здешней скуки и стал ректором в глазках. «Законный об ученичестве», — переводил Собакин, «свободному переходу труда от одного промысла к другому», Даже в пределах одной и той же местности препятствуют. И нужно ли ученичество при мануфактуре, подумал он. Прав смил. При работе столь разделённой в несколько часов овладевает ученик нехитрым умением. Нет уж мастера прежнего. И к благу ли это мира ещё не прояснино. Мудра книга о богатстве народов и славные английские мануфактуры Но не благоденствуют английские работные люди. Нет, беднее стал рабочий люд. Недаром говорит мудрый профессор Фергусон, что Англия сделалась нацией рабов и лотов. Тут в дверь постучали. Небось принесли горячую воду для бритья, а хозяйка опаздывает, подумал Собакин. Он не любил, чтобы в комнату его входили и трогали его вещи. Все принимал у двери, не пуская в горницу. Придут, подметут, а потом спросят за уборку деньги, а денег мало. Он открыл дверь. У порога стоял измазанный углем человек. «Угля мне не надо», — сказал механик. «А в горнице-то у вас холодно», — ответил по-русски человек. Вошел, закрыл за собой дверь, поставил мешок около камина и сказал «Угу». Муни я вас батюшка Смирнов говорил, что вы человек добрый и благотворительный. А ты кто, спросил Сабакин? Я туляк странствующий, а имя моё Яков. Хожу по Англии, ищу на прожиток и попал в беду.